Глава 15 Виктор Уэстлейк был доволен тем, как развивается допрос, но все равно беспокоился. На самом деле не существовало ни свидетелей, ни баллистической экспертизы, связывающей карабин Куинна с убийством, ни следа ботинка, ни показаний Дирея на допросе, которого не было. Существовал только мотив, если верить рассказу Малкольма Баннистера о взятке. Самой убедительной уликой пока оставался факт пребывания Куинна Рукера в Роаноке на следующий день после обнаружения трупов, а также найденные у него деньги. Уэстлейк и его сотрудники были страшно утомлены ночным бдением, на улице еще не рассвело, напившись кофе, они долго кружили вокруг морозильника, время от времени проверяя изображение подозреваемого на экране. Куин лежал на столе, но не спал. В шесть утра Панковиц и Делок вернулись в комнату для допросов, каждый с высоким стаканом радбулса со льдом. Куинслес слез со стола и устроился в кресле. Первым заговорил Панковиц. «Мы только что потолковали с федеральным прокурором. Доложили о нашей беседе, и он сказал, что его большое жюри завтра соберется и вынесет решение о предъявлении тебе обвинения по двум эпизодам тяжкого убийства, караемого смертной казнью. — Поздравляю, — буркнул Куин. — Похоже, теперь мне нужен адвокат. — Конечно, и не один. Не уверен, насколько хорошо ты разбираешься в федеральных законах о наказании за бандитизм, Куин, но они суровы. Федеральный прокурор будет настаивать, что убийство судьи Фосет и его секретарши — дело рук известной, хорошо организованной банды, в которой тебе отводилась роль палача. В обвинении будет много составов, включая тяжкое убийство и подкуп. А главное, в нем будут названы, помимо тебя, другие гнусные типы, вроде Верзилы, Дирея, одной из твоих сестер, твоего кузена Энтони Бека и еще пары десятков родственников. «Вам, ребята, перед казнью выделят целое тюремное крыло», — подхватил Делок. «Банда рукеров-беков, камера за камерой и все в ожидании иглы». Делок улыбался, панковицу тоже было весело. Два клоуна. Куин, скребя в затылке и глядя в пол, заговорил. «Даже не знаю, что скажет мой адвокат про то, как вы заперли меня в этой темной комнате без окон на всю ночь, начав в девять вечера и дотянув до шести утра. Девять часов сплошного вранья, обвинений в подкупе судьи и его убийстве». «Угроз смерти не для меня одного, а для всей моей семьи». «Говорите, у вас есть свидетели, готовые дать показания? Баллистическая экспертиза ворованного карабина? Отпечаток чего-то башмака в грязи? Откуда я знаю, правда это или ложь? В жизни не поверю ФБР, не верил и не стану. Меня обманули в первый раз, когда сапали и осудили. Думаю, и теперь вы врете. Может, я и присочинил немного». «Но разве вы сейчас скажете мне честно, что сами не врали?» «Скажете?» Панковец и Делок вытаращили глаза. Может, дело было в страхе, может, в чувстве вины или в крайнем возбуждении. Так или иначе, Куин разговорился. «Мы не врём», — выдавил Панковец. «Опять ложь? Ничего, мой адвокат со всем этим разберется. В суде он надерет вам задницы». «Выведет на чистую воду, разоблачит ваше вранье! Покажите мне отчет об отпечатке ботинка! Немедленно покажите!» «Нам не разрешается кому-либо его показывать», — сказал Панковец. «Ха! Как удобно!» Куин уперся локтями в колени и подался вперед. Почти касаясь лбом края стола, он пробормотал, глядя в пол. «А на баллистическую экспертизу можно взглянуть?» «Нам не разрешено». «Вот сюрприз! Мой адвокат и ее получит, как только я с ним переговорю. Я всю ночь прошу адвоката, но вы нарушаете мои права». «Ты не просил адвоката», — возразил Делок. «Ты обмолвился об адвокате в туманных выражениях, но это было не требование. Ты и после этого давал показания. Как будто у меня был выбор. Либо сидеть здесь и болтать, либо в отрезвитель для последней пьяни». «Бывал я там, и не боюсь. Бизнес есть бизнес. Совершил преступление — сиди. Когда занимаешься этим бизнесом, знаешь все правила. У тебя на глазах хватают твоих друзей, всю родню, но они все равно возвращаются, отсидят и выходят». «Или бегут», — подсказал Ну, «Бывает и так. Как это ни глупо, я должен был совершить побег». «Потому что тебе надо было свести кое с кем счеты, так, Куин? Все два года в тюрьме ты ни на день не забывал про судью Фосата. Он взял у тебя деньги, а потом нарушил договор. В вашем бизнесе это значит, что ему крышка, так?» «Так». Куин массировал виски, смотрел под ноги, бормотал себе под нос. Агенты затаили дыхание и выразительно переглянулись. Вот и первый намек на признание. Панковец повозился с бумагами и сказал. «Посмотрим, что у нас есть, Куин. Ты сейчас допустил, что с судьей Фоссетом надо было кончать. Допустил, Куин?» Куин продолжал молча смотреть в пол, раскачиваясь как оглушенный. Делок справился с записями в своем блокноте. «Вот у меня тут записано». «Мой вопрос. В вашем бизнесе это значит, что ему крышка, так, Куин?» «Так. Будешь отрицать, Куин?» «Вы подсказываете мне ответы. Прекратите это!» Панквист взял быка за рога. «Придется сообщить тебе кое-какие новости, Куин». Пару часов назад дирей сознался, что это он дал тебе деньги на взятку судье Фоссету и вместе с Верзилой и некоторыми другими помог спланировать убийство. Дирей раскололся и уже заключил сделку. Ему казнь не грозит. Тяжкого убийства он не совершал. Верзилу тоже загребли, а теперь идет розыск одной из твоих сестер. Плохо дело. Ты «Да бросьте, они ничего не знают. «Еще как знают. Завтра и тебе, и им предъявят обвинение». «Прекратите. Это убьет мою мать. Ей семьдесят, у нее больное сердце. С ней так нельзя». «Тогда возьми ответственность на себя, Куин», — повысил голос Панковец. «Признайся, это твоих рук дело. Сам же говоришь, рано или поздно приходит время сесть. Зачем тащить за собой остальную семью?» «Что от меня требуется?» Согласие на сделку. Дай нам подробности, и мы добьемся от федерального прокурора, чтобы он не трогал твою семью», — сказал Панковец. «И еще одно», — сказал Делок. «Если мы заключим правильную сделку, то тебя не казнят. Получишь пожизненное безвозможность условно-досрочного освобождения. Похоже, семья фосет настроена против смертной казни и долгого изматывающего суда». Для них лучше покончить с этим делом, и федеральный прокурор пойдет им навстречу. Он говорит, что одобрит сделку сторон и признание подсудимым вины. А это спасение твоей жизни. А почему я должен вам верить? Не должен, Куин. Подожди пару деньков, пока не будут предъявлены обвинения. Обвиняемых по разным статьям может набраться три десятка. Куин-рукер медленно встал и вскинул руки. Так, с поднятыми руками, он сделал несколько шагов сначала в одну сторону, потом в другую, и вдруг забормотал. «Банистер, Банистер, Банистер!» «Извини, Куин!» — окликнул его панковец. «Банистер, Банистер, Банистер!» «Что за Банистер?» — спросил Делок. «Баннистер-крыса!» — с горечью проговорил Куин. «Мразь! Знакомый по Фросбургу, Адвокат-мошенник, утверждавший, что ни в чем не виноват. Ни в чем, кроме доносительства. Не делайте вид, будто не знаете его. Вас бы здесь не было, если б не эта крыса». «Никогда такого не встречал», — убежденно произнес Панковец. Делок тоже отрицательно помотал головой. Куин сел и оперся локтями о стол. Он стряхнул себе себя остатки сна и впился узкими глазами в агентов, потирая толстые лапищи. «Так что там за сделка?» — спросил он. «Мы не вправе заключать сделки, Куин, но можем их устраивать», — сказал Панковец. «Для начала мы организуем, что твою семью и банду в Вашингтоне оставят в покое. Федеральный судья кипятится уже больше месяца с самоубийства. Он заждался хороших вестей». Он уверяет нас, а мы тебя, что обвинение не будет требовать смертной казни, и под суд пойдешь только ты. Два убийства и один ты. Все просто. Это лишь половина дела, — подхватил Делок. Вторая половина — твое признание в преступлениях под видеокамеру. Куин обхватил голову руками и закрыл глаза. На борьбу с собой у него ушла минута. «Мне нужен адвокат», — произнес он, наконец, сквозь стиснутые зубы. «Твое право, Куин, твое право», — сказал Делок, «Но Дирей и Верзила арестованы, чирикают изо всех сил и здорово ухудшают дело. Адвокат ты можешь прождать день или даже два. Одно твое слово, и мы отпустим твоих братьев, вообще от них отстанем». «Согласен!» Вдруг крикнул Куин. «На что ты согласен?» «Согласен это сделать!» «Не так быстро, Куин», — сказал Панковец. «Сначала нам придется кое-что повторить. Вспомним факты, все упорядочим, восстановим картину преступления. Нельзя упустить важные подробности». «Ладно, ладно. Но можно мне сперва позавтракать?» «Конечно, Куин, без проблем». В нашем распоряжении целый день».